Глава одиннадцатая. Двое мужчин появились на тропинке, огибавшей озеро, и подошли к Фреду Брэдфорду, который сидел у своего домика и читал газету. Он только что позавтракал, отослал жену с сыном на озеро и наслаждался коротким отдыхом и свободой, прежде чем присоединиться к ним. Он смотрел на приближающихся мужчин, недоумевая, кто они такие. Один из них был в форме пехотного майора, другой в дешевом костюме из магазина готового платья, Шляпу он низко надвинул на лоб. Майор был небольшого роста, светловолосый, с типично армейскими усиками на худом загорелом лице. Взгляд его голубых глаз был прямым и твердым. Его спутник, высокий, грузный, с красным, довольно грубым и обветренным лицом, как догадался Брэдфорд, был полицейским в штатском. «Мистер Брэдфорд?» – спросил майор, останавливаясь. «Он самый», – ответил Брэдфорд, вставая. «Чем могу служить?» — Фред Брэдфорд-младший? — уточнил майор. Брэдфорд удивленно взглянул на него. — Нет, что вы. — Это мой сын. Он нервно отложил газету и бросил ее на стул. — Что вам от него нужно? — Я майор Делани из полевой службы безопасности, — сказал майор, указав на своего спутника, добавил. — Это лейтенант Купер из городской полиции. Брэдфорд почувствовал какое-то беспокойство. — Рад познакомиться с вами, джентльмены, — сказал он.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 по-видимому, вырванный из записной книжки. Бретфорд узнал крупные каракули сына. «Да, я», — повторил Фред-младший. Он присел на корточки, снял свою видавшую виды соломенную шляпу и начал складывать в нее траву. Брэдфорд недоуменно спросил. «Мой сын вам писал?» «Он написал в главное полицейское управление», — ответил Делани. «Он утверждает, что ему известно, где находится угнанная машина-сейф». Брэдфорд в изумлении уставился на сына. «Младшенький, ты что затеял? Ты ведь прекрасно знаешь, что не имеешь понятия, где броневик». Мальчик ответил отцу презрительным взглядом и продолжал наполнять шляпу травой. Потом он нагнулся, погрузил голову в шляпу, натянул ее и поправил, чтобы она сидела прямо. «Приходится надевать ее таким образом», — сказал он, никому в частности не обращаясь. «Иначе трава вываливается наружу. Голове от этого прохладнее». мое собственное изобретение. Делани и Купер обменялись взглядами. Затем Делани мягко спросил. — Где же броневик, сынок? Мальчик сел и закинул нога на ногу. — Я знаю, где он, — добавил он торжественно. — Ну вот и хорошо, — сказал Делани усилием воли, подавляя нетерпение. — Где же он? — А как насчет награды? — спросил мальчик, не сводя пристального взгляда с лица майора. — Послушай, сынок, — сказал Брэдфорд. Он даже вспотел от неловкости. — Ты ведь знаешь, что тебе неизвестно, где машина-сейф. Ты наживешь большие неприятности из-за того, что задерживаешь этих двух джентльменов. — Я прекрасно знаю, где эта машина, — хладнокровно ответил мальчик. — Но не скажу, пока не получу награду. — Хватит, сынок, — уже более резко прервал его Делани. — Если ты что-нибудь знаешь, давай выкладывай. Твой отец прав. Ты можешь нажить большие неприятности, если зря тратишь наше время. «Броневик спрятан в трейлере», — сказал мальчик. «Послушай», — вмешался Брэдфорд, — «мы ведь все это уже обсуждали. Ты не хуже меня знаешь...» «Одну минутку, мистер Брэдфорд», — остановил его Делани. «Позвольте, я сам поговорю с мальчиком». Он повернулся к Фреду-младшему. «Почему ты думаешь, что броневик спрятан в трейлере, сынок?» «Я его видел», — ответил мальчик.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 Он выбросил траву из шляпы. «Наверное, надо каждый раз накладывать свежую траву, если уж хочешь, чтобы она холодила». Он снова принялся наполнять шляпу травой. «Где же ты видел эту машину?» спросил Делани, срывающимся от нетерпения голосом. Мальчик продолжал горстями рвать траву и бросать ее в шляпу. «Ты слышал, что я сказал?» рявкнул Делани. «А что вы сказали?» Фред на минутку прервал свое занятие и посмотрел на майора. Я спросил тебя, где бронемашина. Мальчик опять принялся наполнять шляпу травой. — Отец говорит, что полиция не выплатит мне награду. Полицейские возьмут ее себе. Брэдфорд поежился. — Никогда я ничего такого не говорил, — сказал он сердито. — Как тебе не стыдно болтать глупости? Мальчик поднял на него глаза, сложил губы трубочкой и со свистом выпустил воздух. Похоже было, будто кто-то разорвал кусок полотна. — Вот тяна, — сказал он, перестав свистеть. — Ты ведь мне как объяснял? Если я расскажу, что бронемашина спрятана в трейлере, полиция подумает, будто ты сам ее спрятал. Еще ты сказал, что все фараоны — жулики. — Ладно, ладно, не важно, что там говорил твой папаша, — пробурчал Купер. — Скажи, где ты видел машину сейф? Очень медленно и аккуратно мальчик нагнулся над шляпой, сунул в нее голову и натянул ее на уши.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 «Неважно, кто именно это будет. Если твои сведения помогут найти машину, награду получишь ты». Мальчик несколько секунд изучающе смотрел на майора. Майор кивнул. «Честно». «А вы не отдадите награду отцу? Она достанется мне?» «Тебе». «Все пять тысяч?» «Точно». Мальчик довольно долго размышлял. Трое мужчин смотрели на него. «Без дураков?» спросил он, наконец, глядя на майора. «Если я вам скажу, где бронемашина, вы дадите мне награду?» «Без дураков, сынок. Когда у нас в армии что-нибудь обещают, обещания всегда выполняются». Мальчик снова задумался. Наконец он сказал. «Ладно, я скажу вам. Их четверо. Трое мужчин и девушка. Двое мужчин целый день находились в прицепе. Они выходили оттуда только на ночь. Я видел, как они выходили. Они сказали, что поедут на Рендер-Лейк, Но это они нарочно врали, а сами поехали. К шоссе в совсем другую сторону. Трейлер у них белый с голубым верхом». Он вынул из кармана сильно замусоленную записную книжку и вырвал из нее листок. «Вот номер машины». «Но откуда ты знаешь, что машина-сейф в этом трейлере?» спросил Делани, складывая тщательно пряча листок с номером машины в бумажник. «Я видел ее, как те двое влезали в прицеп утром», сказал мальчик. Нарочно встал пораньше, чтобы засечь их. — Но откуда ты все-таки знаешь, что это именно та самая машина? Мальчик бросил на майора терпеливый взгляд. — Я прочитал ее описание в газете. Будьте спокойны, та самая и есть. — Когда они уехали? — Вчера, примерно в середине дня. Уехали при мне. Они не свернули на дорогу к а взяли курс в горы. — Мы потеряли много времени, — нахмурец сказал делани — Почему ты не попросил отца позвонить нам по телефону? — Я просил его, но он не захотел и мне не позволил. Вот почему мне пришлось писать вам. Отец сказал, что все фараоны — мошенники. Делани и Купер, наверное, целую минуту жестко смотрели на Брэдфорда. — Я просто шутил, — сказал Брэдфорд каким-то сдавленным и жалким голосом, заливаясь краской. — Я и в мыслях не имел. — Можешь ты описать этих людей? Делани опять повернулся к мальчику. «Конечно могу!» И мальчик точно перечислил приметы Китсона, Джинни, Джипа и Блэка. Купер записал все это в свой блокнот. «Ты молодчина, сынок», — сказал Делани. «Славно поработал. Я, конечно, предоставлю тебя к награде, если мы найдем бронемашину». «Найдете, найдете! Что тут думать?» — отозвался мальчик. Он снял шляпу и вытряс оттуда траву. «Тут у меня какая-то недоработочка. Слишком быстро становится жарко». Купер сказал с усмешкой. «Попробуй положить туда немного льда. Это тебя малость охладит». Фред-младший испепелил его взглядом. «Что за дурацкая идея? Лед растает». не похлопал мальчика по плечу. «Я тебя научу, как выйти из положения. Отрежь шляпы вверх. Так тебя будет продувать. К тому же ты заведешь новую моду». Мальчик немного подумал и кивнул. «Очень разумно. Попробую». На этом можно, пожалуй, заработать неплохие денежки. По дороге к машине Дэлла не сказал. Уехали в горы. Это единственный участок, который мы не проверяли. Возможно, они действительно там. Нет, невозможно, ответил Купер. Если бы я думал, что туда можно добраться, я давно бы проверил весь этот район. Но туда никак не проедешь. Дорога совершенно размыта. Там есть участок, по которому ни при каких условиях не приведешь бронемашину. «А вдруг им повезло?» — ответил Делани. «Больше искать все равно негде. Я намерен причесать этот горный район». Купер влез в машину и завел двигатель. «Вы что, всерьез собираетесь выплатить мальчишке награду?» Делани сел рядом. В глазах его появилось ироническое выражение. «Что будет делать десятилетний парнишка с пятью тысячами?» «Отец у него просто отберет их». Он посмотрел на Купера и улыбнулся, с виду очень искренне. «Мы-то знаем, кто получит награду, верно?» «Объявлено, что награду получит тот, кто найдет машину-сейф». «Думается, мы с вами найдем машину. А значит, награда полагается нам». Купер с облегчением вздохнул. «Меня напугал ваш разговор с мальчишкой». Делани кивнул. «Я умею обращаться с ребятишками», — сказал он. «Тут, главное, полная искренность. Иначе они вам не поверят. Лично я всегда славился своей искренностью».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 Он сел у ее ног, слегка дрожащими пальцами зажег спичку и закурил. Она положила руку ему на плечо. «Какая ужасная смерть», — сказал Китсон, накрывая ее руку своей. И я ничем не мог ему помочь. Он умер, пока я дрался с этой поганой крысой. Но и без того мне бы все равно не удалось довести его до больницы вовремя. Не надо говорить об этом, Алекс. А как его похоронил? Закопал как собаку. Он был хороший парень, Джинни. Надо было мне послушать его. Он не хотел браться за это дело. Пытался убедить меня бросить эту затею. Лучше бы я его послушался. — Да, наверное. Он говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет. И оказался прав. — Давай уйдем отсюда, Джинни. Вдвоем. Ты и я. Как только стемнеет, уйдем отсюда. — Да, — ответила Джинни. — Во всем виновата одна я. Никогда не прощу себе, что затеяла это дело. Когда ты ушел хоронить его, я сидела и думала. Теперь я поняла, как ошибалась, какой дрянью я в сущности была. Даже если мы сию минуту откроем сейф, я все равно не притронусь к этим деньгам. Я, наверное, просто была все это время не в своем уме. — Значит, ты согласна уйти со мной? — спросил Китсон, не глядя на нее. — Мы можем попробовать, как говорится, начать новую жизнь. Выходи за меня, Джинни.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 Китсон и Джинни обменялись взглядами. Китсон встал и направился к бронемашине. «Ты умеешь обращаться с автогеном?» — спросил Блэк. Лицо его сосредоточено и напряженно. Глаза дико блуждали. «Нет». «Значит, сейчас самое время научиться. Мы должны прожечь насквозь этот проклятый ящик и добраться до денег. Давай помоги мне с баллонами». «Я ничего не стану делать», — спокойно ответил Китсон. Блэк изумленно взглянул на него. «То есть как? Нам ведь надо открыть сейф, верно?» «Мне не надо», — ответил Китсон. «Выхожу из игры. С самого начала не надо было мне лезть в это дело. Открывай сам. Сумеешь, все деньги твои. Я в этом больше не участвую». Блэк глубоко втянул в себя воздух. «Слушай ты. мы ни одному с этим не справиться. Закрой рот и помоги мне наладить баллоны». «Как только стемнеет», — сказал Китсон. Мы с Джинни уезжаем. Ты можешь поступать, как знаешь, но мы уезжаем. — А, значит, вот она что, — рявкнул Блэк. — Вы с ней? Ну, что тут скажешь? Все-таки ты обломал ее, хоть и лопух. И теперь на радостях выходишь из игры и плюешь на миллион долларов. Ты просто спятил. — Однако далеко придется вам топать. Мы возьмем Бьюик. — Это вы так думаете. Бьюик нужен мне. Я еще не готов к отъезду. Он ударил кулаком по борту бронемашины. Я открою этот сейф, даже если после этого отдам концы. Тебе, продажная шкура, и твоей красотке не удастся помешать мне. Хотите рвануть отсюда, черт с вами, катитесь, но уйдете вы на своих двоих. Машину я вам не дам. Уголком глаза Блэк заметил, что Джинни резко встала с места и направляется к ним. Он понял, что их двое против него одного. К тому же у Джинни есть револьвер. Китсон сказал. Мы уезжаем сегодня вечером и берем машину. Если хочешь, можешь доехать с нами до шоссе. Но потом нам с тобой не по пути. Решай за себя сам. Блэк заколебался, взглянул в сторону Джинни, которая теперь стояла неподвижно. Правую руку она держала прижатой к боку. Руки не было видно. Если он сделает неверный ход, они убьют его, подумал Блэк. Пожав плечами, он примирительно сказал Китсону. — Ну ладно, если уж вы так решили. До темноты мы можем работать над сейфом. Остается еще около двенадцати часов. Вдруг нам повезет. Ты ведь не собираешься все это время сидеть в сторонке и бить баклуши? Помоги мне только наладить баллоны. Сбитый с толку этой внезапной уступкой Китсон заколебался. — Ладно, — согласился он, — но из этого ничего не получится.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 Джинни выпустила пистолет, который держала в руке. Он упал на траву. Блэк попятился назад, держа на прицеле обоих. «Отойди от пистолета!» — крикнул Блэк. Джинни подошла к Китсону. Блэк обошел их, подобрал револьвер Джинни и швырнул его в озеро. «Теперь слушайте меня. Мы должны вскрыть этот сейф. Теперь-то я справлюсь с вами обоими. Надеюсь, на этот счет вы не заблуждаетесь. Мы не сделаем отсюда ни шагу, пока не откроем броневик» и не достанем денежки. Если вам они не нужны, мне пригодятся. И я намерен взять их. Он помахал револьвером перед носом у Китсена. Полезай в прицеп и достань баллоны. Пожав плечами, Китсен пошел к прицепу. Блэк следовал за ним по пятам. Мне одному с ними не сладить, сказал Китсен. Мы ставили их вдвоем с джипа. Я-то знаю, сколько они весят. Поддержи-ка лучше другой конец. Блэк усмехнулся. Он сунул пистолет в кобуру. «Только не вздумай выкинуть какой-нибудь трюк деревенщина», сказал он. «С тобой-то я справлюсь в один момент». Китсон протянул руку вверх и вытащил баллон из гнезда. Блэк высвободил свой конец и взвалил его на плечо. Они медленно, пятясь, вылезли из прицепа. Как только Китсон оказался на земле, он сразу выпустил из рук свой конец баллона. От неожиданного толчка при ударе баллона о землю Блэк потерял равновесие. Китсон прыгнул вперед. Правой рукой он сбоку ударил Блэка по шее и сбил его с ног. Чертыхаясь, Блэк пытался выхватить пистолет, но Китсон упал на него всем своим мускулистым телом. Несколько секунд они дрались, точно дикие звери. Потом Блэку удалось упереться коленом Китсону в грудь и сбросить его с себя. Он успел вытащить пистолет, но Китсон ухватил его за кисть руки, державшей оружие. Левой рукой Китсон нанес Блэку сильный удар в лицо. Блэк застонал и уронил пистолет. Китсон тут же вскочил на ноги и до того, как Блэк успел прийти в себя от удара, взял его на прицел. Блэк полусидел на земле. Зубы были оскалены. «Я тебя хорошенько прищучу за это!» — крикнул он злобно. «Прошли твои денечки. Никого ты больше не прищучишь», — ответил Китсон, с трудом переводя дыхание. В тишину неожиданно ворвался рев мотора. Воздушная струя пригнула к земле траву. Над их головами пронесся маленький военный самолет. Он круто взмыл и полетел через долину. Блэк, пошатываясь, встал на ноги и тревожно глядел вслед самолету. «Они нас засекли!» – задыхаясь, проговорил он. «Они не могли нас не видеть. Они доберутся сюда и настигнут нас!» Все трое стояли неподвижно, глядя, как самолет, сделав круг, снова направляется в их сторону. «Немедленно в укрытие!» – завопил Блэк и как безумный бросился в сторону леса. Джинни и Китсон тоже побежали к лесу, но самолет их уже настиг. Машина принеслась над ними с ревом на высоте не более ста футов. Сильная струя воздуха снова ударила по земле. Двое мужчин в открытой кабине перевесились через борт и смотрели на них. Затем аэроплан сделал вираж и улетел. Джинни и Китсон со страхом взглянули друг на друга. Блэк рявкнул. «Прячьтесь! Что вы там торчите?» «Не обращая на него внимания, Китсон сказал». Они нас видели. Теперь они доберутся сюда, Джинни. Да, я же говорила, что они нас выследят и настигнут. Китсон быстро дошел к дороге, пересек ее и, присев на корточки, посмотрел через заросшую травой обочину вниз на ветви серпантина. Зигзаги дороги теперь ясно просматривались до самой долины. Примерно в десяти милях внизу он заметил три машины, быстро двигавшиеся к ним и поднимавшие облака пыли на крутых поворотах. Страх сжал его сердце. Он побежал назад к Джинни. «Они уже едут». Из леса, изрыгая ругательство, вышел Блэк. «Ты что, их видел?» «Да, они будут здесь через десять минут». «У нас еще есть шанс спастись», сказал Блэк нетвердым голосом. «Выводи, Бьюик. Если мы сумеем перевалить через вершину горы, мы можем спастись». «Примерно через милю дорога кончается», сказал Китсон. «Мы можем попробовать дальше подняться в гору пешком». Блэк побежал к прицепу и вернулся с автоматом в руках. «Меня они живым не возьмут!» – крикнул он, сверкая глазами. «Я в камеру смертников не пойду!» Китсон открыл дверцу Бьюика, и Джинни скользнула на сиденье рядом с ним. Он почувствовал, что она вся дрожит, и похлопал ее по колену. «Успокойся, еще не все потеряно!» Блэк сел рядом с Джинни. Китсон отпустил тормоз и по траве вывел Бьюик на дорогу. Все трое оглянулись на машину сейф, стоявшую под деревом. Китсон провел Бьюик вверх по дороге. Он подпрыгивал и лязгал на ухабах и камнях. Блэк высунулся из окна, чтобы в последний раз взглянуть на броневик. Китсон вел машину быстро и ее заносило на поворотах. Лицо его было сосредоточено, глаза прикованы к дороге. Они подъехали к первому витку, и Китсон замедлил ход, чтобы сделать поворот, но не рассчитал. Ему пришлось остановиться и под градом проклятий Блэка дать задний ход. Когда они снова двинулись, самолет стал кружиться над ними, как встревоженная сторожевая собака вокруг стада. «Если бы только я мог выстрелить в этого гада!» — крикнул Блэк, не сводя глаз с самолета. Вдали послышался вой полицейской сирены. Дженни вздрогнула и невольно сжала кулаки. Китсону теперь было очень трудно удерживать машину на дороге, изрытой ямами и заваленной камнями, которые смыло со склона во время недавней сильной бури. Слева от них поднимался точно отвесная гранитная стена, склон горы. Справа находился такой же отвесный спуск в долину. «Нам дальше не проехать», — сказал Китсон, сбавляя ход. «Примерно здесь дорога кончается». Он сделал еще один крутой поворот почти под прямым углом и резко затормозил. Дорогу перегораживал завал из камней, вырванных с корнем кустарников. Через эту преграду привести Бьюик было невозможно. Держа автомат в руке, Блэк вылез из машины. Не обращая никакого внимания на остальных, он побежал вперед и стал перебираться через завал. Китсон не двигался с места. Посмотрел вверх. Высоко над их головами была видна покрытая снегом вершина горы. Секунду поколебавшись, он взял Джинни за руку выше локтя и показал ей вверх. «Мы с тобой пойдем туда, Джинни», — сказал он. Есть надежда, что мы сумеем там спрятаться. Если мы пойдем за Блэком, нас обязательно возьмут». Джини невольно отпрянула, взглянув на отвесный склон горы. «Мне туда не забраться. Иди один, Алекс». Он толкал ее перед собой. «Нет, мы пойдем вместе», — сказал он и начал карабкаться по склону. Первые сто ярдов оказались совсем нетрудными, и Джини следовала за ним. Время от времени Китсон останавливался, протягивал руку и подтаскивал Джини к себе. Теперь вой сирены слышался значительно ближе. Подъем стал труднее, и они продвигались медленнее. Они чувствовали себя абсолютно беззащитными на голом склоне горы, но пятью-десятью футами выше находилась груды камней, за которой можно было спрятаться, и Китсон убеждал Джинни карабкаться быстрее. Джени поскользнулась, но Китсон успел ее подхватить. Не дав ей остановиться, он потащил ее вверх. Они добрались до камней как раз в тот момент, когда машины остановились на дороге прямо под ними. Они лежали рядом, хватая воздух ртом, стараясь рассмотреть то, что происходило внизу. Нависший кусок скалы мешал им видеть нижнюю часть дороги. Посмотрев вправо, Китсон заметил Блэка, мчавшегося вверх. Свободной рукой тот рассекал воздух, время от времени оглядываясь назад. Китсон потерял Блэка из виду, когда тот скрылся за поворотом. Китсон посмотрел наверх, обдумывая, что делать дальше. Высоко над его головой находился широкий, поросший кустарником уступ, который тоже не просматривался со стороны дороги. Китсон подумал, если туда добраться, там можно прятаться, пока полиции не надоест искать. Он тронул руку Джинни. «Ну как, можешь идти дальше?» Она кивнула. «Могу». Он улыбнулся ей. Лица их оказались совсем близко. Она придвинулась и прижалась губами к его губам. «Мне очень горько, Алекс. Во всем виновата я». «Я мог не браться за это дело», ответил он. «Сам виноват». Снизу доносились возбужденные мужские голоса. «Они нашли Бьюик», прошептал Китсон. «Пошли, надо двигаться». Снова начали подъем. Для Джинни все это походило на кошмарный сон. Без Китсона она не прошла бы и нескольких ярдов. Он перетаскивал ее там, где ей пройти было особенно трудно. Когда они почти добрались до уступа, Джинни вдруг остановилась. Нога ее стояла на корневище куста, руками нацеплялась за выступающий камень, всем телом прижимаясь к отвесной стене, и глаза ее были закрыты. — Иди один, Алекс, — прошептала она, задыхаясь. — Я не могу лезть дальше. — Брось меня здесь. Все равно взобраться туда я не в силах. Китсон посмотрел наверх. До уступа оставалось всего несколько футов. Потом он взглянул на Джинни. Цеплявшийся за камень прямо у него под ногами. За ней он увидел отвесный склон, спускавшийся в долину, и у него внезапно закружилась голова. Он закрыл глаза, цепляясь за куст и чувствуя, как по лицу струится пот. Взглянув наверх, Джинни увидела его прямо над собой, и ей показалось, что он сейчас упадет. «Алекс!» «Все в порядке», — ответил он, тяжело дыша. «У меня просто голова закружилась». «Не смотри вниз, Джинни!» «Постарайся удержаться на месте и не шевелись». Они прилепились к склону, как две мухи к стене. Потом очень осторожно Китсон снова стал карабкаться вверх. Он нашел лучшую опору для ног, нагнулся и протянул руку Джинни. «Дай мне руку», — сказал он. «Не бойся, давай руку, я тебя удержу». «Нет, Алекс, тебе не втащить меня, я все равно упаду». «Давай руку!» «Алекс, мне страшно. Сейчас я отпущу руку». Я не могу больше держаться. Он успел схватить ее за руку как раз в тот момент, когда она отпустила камень, за который держалась. Ветер унес ее сдавленный крик. Она болталась на одной руке, юбка ее раздувалась от ветра, ноги двигались так, будто она бежала. Китсон держал ее на весу. — Джинни, ты должна мне помочь, — проговорил он, задыхаясь. — Я сейчас тебя раскачаю. Постарайся найти какую-нибудь опору и встань, тогда я тебя подниму. Он качнул ее в сторону склона, услышал, как ноги ее царапают камни, стремясь найти какую-нибудь опору. Потом почувствовал, что она зацепилась за что-то и перестала висеть всей тяжестью на его руке. Продолжая держать ее, он посмотрел вниз. «Молодец», — сказал он. «Теперь дай мне минутку передохнуть». Они будто застыли в таком положении. Медленно проползла длинная минута. Потом он сказал «теперь пора» и полез вверх. Он втащил ее через край выступа, и она, как мешок, упала рядом с ним. Тут они услышали выстрел. Он прозвучал очень громко, его повторило эхо. Дженни сжалась и вцепилась рукой в запястье Китцена. Выстрел послышался снизу, справа. Очень осторожно Китсон перегнулся вперед и посмотрел вниз. Вся дорога внизу ему была хорошо видна. Он видел Бьюик, и неподалеку от него три полицейские машины. По дороге к преграде из камней осторожно двигались трое полицейских и десять солдат. Еще на пятьдесят футов выше, сразу за поворотом лежал Блэк. Он прятался за двумя небольшими валунами, просунув дуло автомата в щель между ними. А еще в пятидесяти футах выше по дороге, вне поля зрения Блэка, стоял джип и рядом с ним трое солдат. Китсон подумал, что джип очевидно подъехал с другого склона горы, перевалив через вершину, и что Блэк оказался в западне. Он почувствовал почти физическое облегчение от того, что они не пошли за Блэком, а поднялись сюда, в гору. На верхнем выраже дороги лежал лицом вниз солдат с простреленной головой. Из раны текла кровь. Солдаты, поднимавшиеся вверх, остановились перед поворотом, чтобы Блэк их не видел. Они находились от него всего в двадцати футах. Коренастый, очень подтянутый блондин в форме майора осторожно заглянул за поворот дороги и, увидев мертвого солдата, поспешно крикнул. — Мы знаем, что ты там. Выходи и сдавайся. У тебя нет надежды спастись. Выходи. Китсон видел, как Блэк еще больше вжался в землю. Дженни подползла к Китсону и тоже посмотрела вниз. Хотя они находились в двухстах футах от солдат, преследователи, казалось, им были совсем рядом. — Ты выходишь? — крикнул майор. — Или подождешь, пока мы придем и возьмем тебя? — Давайте, берите меня! — заорал в ответ Блэк. В голосе его звучали и страх, и злоба. Майор сказал что-то одному из полицейских, тот кивнул. Затем майор подошел к солдату, и они о чем-то коротко переговорили. Солдат передал свою винтовку другому, вынул из кармана вещевого мешка какой-то небольшой предмет и осторожно двинулся вперед. Китсон с бьющимся сердцем ждал. Солдат дошел до поворота и остановился. — У тебя остался последний шанс, — крикнул майор. — Выходи и сдавайся. Блэк ответил непристойной бранью. Майор крикнул. «Ладно, пусть получит свое». Солдат бросил предмет, который держал высоко в воздух. Джинни, уткнувшись в плечо Китцена, спрятала лицо. Китсон хотел крикнуть, предупредить Блэка, но сжал зубы. Если он издаст хоть звук, они с Джинни тут же будут обнаружены. Граната упала точно перед двумя валунами, за которыми прятался Блэк. Китсон закрыл глаза. Треск взорвавшейся гранаты был неправдоподобно громким. Потом Китсон услышал перестук падающих камней и свист осколков. Он инстинктивно отодвинулся от края, стараясь не смотреть вниз, и обнял Джинни. Она прижалась к нему вся дрожа. Некоторое время они лежали неподвижно. Внезапно мужской голос крикнул. «Он здесь только один. Где остальные двое? Где девушка?» «Они нас не найдут», — сказал Китсон, пропуская сквозь пальцы медно-рыжие пряди волос Джинни. «Им в голову не придет искать нас здесь». Затем они услышали шум самолета. Они знали, что сверху видны, как на ладони. Они посмотрели друг на друга. Джинни хотелось стать совсем маленькой и незаметной, вжаться в землю рядом с Китсоном, совсем близко к нему. Чувствуя, как ледяная рука сжимает ему сердце, Китцен глядел на приближающийся самолет. Машина со свистом выскользнула из-за вершины и теперь летала над ними. Китцену было видно, что пилот разглядывает их. Пилот покачал крыльями, будто хотел дать Китцену знак, что видел его. Затем сделал вираж, и Китсон ясно представил, как он радостно кричит в микрофон, оповещая тех, кто внизу, о своей находке. «Джинни, слушай», — сказал Китсон, поднимая к себе ее лицо и глядя в полный ужаса глаза девушки. Блэк был прав. Камера смертников не для меня. Но ты... Слушай внимательно. Ты — это совсем другое дело. В худшем случае ты получишь лет десять. Ты ведь еще ребенок. Присяжный тебе посочувствует. Десять лет — это пустяки. Ты сможешь начать жить заново, когда выйдешь оттуда. Оставайся здесь. Пусть они тебя заберут. А ты... Спросила Джинни, вцепившись в его руку. Китсон заставил себя улыбнуться. Я собираюсь нырнуть вниз. Это мой единственный выход, и к тому же быстрый. В камеру смертников я не пойду. Джинни перевела дыхание. Мы прыгнем вместе, Алекс. Я не боюсь. Мне страшнее пробыть в заперти десять лет. Этого я не перенесу. Прыгнем вместе. Внезапно послышался громкий голос из радиорупора. Эй, вы двое, наверху, спускайтесь вниз. Мы знаем, что вы там. Мы не хотим начинать перестрелку. — Оставайся здесь, Джинни. — Нет, я решила. Китсон нагнулся, прижал ее к себе и поцеловал. — Помнишь, что говорил Фрэнк? — Весь мир в кармане. — Что ж, может быть, такое и бывает, только не в этом мире, где мы живем. Наверное, в каком-то другом. Он взял ее руку. Они поднялись и посмотрели вниз на дорогу, где солдаты и полицейские рассыпались цепью, готовые прижаться к земле, если начнется стрельба. Все винтовки были нацелены вверх, на две маленькие фигурки на выступе горы. «Ладно!» — крикнул Китсон, и людям внизу голос его показался слабым. «Мы к вам идем!» Он посмотрел на Джинни. «Ты готова?» Она крепче сжала его руку. «Постарайся не отпускать меня, Алекс», — сказала Джинни. «Да, я готова». Люди на дороге увидели, как двое шагнули с выступа скалы в пустоту и камнем рухнули вниз.